Мариам Мень. Моя двоюродная сестра Наташа приехала из Тбилиси в Москву поступать в институт, учиться по специальности художник-модельер. Она с детства рисовала. Первое время жила у нас, готовилась к вступительным экзаменам. И мы заметили, что она рисует каким-то странным огрызком карандаша. В ответ на наше недоумение она рассказала следующее. Оказывается, этот карандаш подарил ей отец Александр в свой приезд в Тбилиси. Он привез подарки и сувениры всем родственникам, а Наташе, она была еще маленькой, подарил большой карандаш «Великан». Такие были раньше сувенирные карандаши. Он был длинный и толстый, красного цвета, и на нем золотыми буквами было крупно написано «Москва, Кремль». Этот карандаш оказался лучшим из всех простых карандашей, лучше чешского кахинора, которым тогда рисовали. Его толстый, масляно-блестящий грифель был мягким, необыкновенно высокого качества. Жирные линии уверенно и послушно ложились на бумагу в соответствии с замыслом. Этот волшебный карандаш на долгие годы стал верным другом, незаменимым помощником и талисманом юной художницы. Служил ей все годы учебы в художественной школе, выполнял дипломную работу. Его затачивали снова и снова по мере надобности, а он все никак не кончался. За много лет она привыкла держать в руке его толстый и удобный корпус. С ним и в Москву приехала в институт поступать. И поступила. Так он вернулся на родину, отслужив на Кавказе. К тому времени от великана остался маленький кусочек, на котором все так же гордо горели золотые буквы. Москва, Кремль. Но повзрослевшая Наташа по-прежнему продолжала им рисовать, предпочитая всем другим привычно зажимая в руке толстый обрубочек, и очень им дорожило. Вот такой благословенный карандаш оказался. Долгая память об отце Александре. Юрий Пастернак Китайцы говорят, ароматом роз всегда веет от руки, которая их дарит. Руки батюшки благоухали розами. Он постоянно всем дарил подарки. На дни рождения он дарил часы, чтобы не забывали, что дни лукавы. Старым прихожанам дарил иконы, новым книги. И свои, и чужие. Мне он однажды подарил книгу кардинала Йозефа Ратцингера «Введение в христианство» брюссельского издания. Кардинал крупнейший католический теолог с 2005 по 2013 год римский папа Бенедикт XVI. Она потрясла меня глубиной и тонкостью анализа символа веры. Вскоре я использовал материал этой книги, катехизируя по благословению батюшки группу молодежи, готовящейся к крещению. Помню, как меня поразила такая сцена. К батюшке подошел Сережа Бессарабский и попросил молиться, так как у его друзей сгорела квартира. Отец Александр, не знавший лично эту семью, тут же достал из-под рясы сто рублей и протянул их Сергею. «Передайте им это от меня». Сторублевка в середине 80-х, кто помнит, была купюрой внушительной. Незнакомым людям такую сумму? То, как поступил отец Александр, произвело на меня неизгладимое впечатление и стало уроком и примером для подражания на всю жизнь. Часто отец Александр дарил иконы, четкие, подписывал открытки и книги и просил передать их общим знакомым. Старинная открытка с изображением ангела-хранителя, подписанная им ко дню рождения моей жены Людмилы, висит у нас в прихожей, как знак небесного покровительства нашей семьи. Подобные материальные знаки любви, внимания и заботы батюшки можно увидеть во всех домах, где живут его духовные чада. Вещи, которых касались руки отца Александра Мене, для всех нас, чтущих его память, становятся святынями, излучающими невидимое благодатное сияние. Люкс Этернум. Олег Севастьянов, лютеранский пастор, рассказывал мне однажды забавный эпизод, связанный с отцом Александром. В 80-х годах Олег, будучи известным актером, иногда приезжал в новую деревню и беседовал с батюшкой на духовные темы. А надо заметить, что Олег в то время крепко поддавал, как и многие в актерской среде. Однажды ему предложили съездить на халтуру с киношниками. Он приехал в новую деревню за благословением. Батюшка его и спрашивает. «Киношники много пьют?» «Много», — отвечает Олег. «А сколько вы предполагаете там заработать?» «Пятьдесят рублей». Тогда отец Александр достает из подрясы шестьдесят рублей, вручает их Олегу и предлагает воздержаться от этой поездки.